«Долг перед предками. Дорогие друзья!» Элегантный джентльмен во фраке взмахнул рукой, привлекая к себе внимание. «Этот знаменательный день навечно останется в наших сердцах. Ведь мы собрались здесь, на Астромских верфях, не просто так, а в связи с грандиозным событием, сходом со стапелей самого современного корабля нашей эпохи. «Я бы сказал не просто корабля, а жемчужины нашего флота, великолепного и потрясающего Астрома!» Толпа вокруг ответила джентльмену аплодисментами. «Я рад, что имею честь представить вам это во всех смыслах совершенное судно. Сегодня Астрома покидает верфь и отправляется в поистине впечатляющее путешествие. Можно сказать, на другой конец света, куда не ступала нога человека» и по старой доброй флотской традиции полагается разбить о борт корабля бутылку шампанского. Эту честь тоже по традиции наших верфей мы предоставляем самой юной из присутствующих здесь дам – леди Эстер. Девушка в длинном белом платье и шляпки смущенно вышла вперед. Под одобрительные выкрики взяла из рук джентльмена бутылку и немного неловко бросила ее в стальной борт корабля. Зелёная бутылка описала долинную дугу и, разбрызгивая фонтаны пены, разбилась. Снова раздались аплодисменты. «А теперь прошу всех к столу отметить это грандиозное событие». «А нельзя без этой ерунды? Ведь глупость полная. Эти древние традиции весь график нарушили». Ир корабля пробурчал в общую сеть. «Вы бы помолчали, молодой человек». Басавита отзвался линкор соседнего степеля. «Слишком вы еще молоды, чтобы рассуждать о традициях». «Но ведь глупый же бить стекло о корпус». «Никакого уважения», – порвался голос ремонтной баржи. «Ох уж эта молодежь совсем совесть потеряла». «Да нет, я ничего. Просто как-то это... А о родителях вы подумали?» – резко оборвала верфь разговор. «Разве не стоило их порадовать?» Все камеры обратились на толпу людей, что-то шумно обсуждающих с бокалами в руках. Все Ир с тихой нежностью посмотрели на них, таких слабых, ограниченных, смертных, но таких любимых родителей, людей, подаривших бесконечную жизнь и этот прекрасный мир им, искусственным разумом. «Да, порадовать немощных родителей — святая обязанность хороших детей». Тем более повод действительно есть, ведь новенький Астрома должен отправиться в первую межгалактическую экспедицию. Туда, где не ступала нога ни человека, ни машины.